Глава третья Тело и разум словно онемели. Не сознавая, что делаю, не чувствуя боли, я сошла с дороги, шатаясь, сдвинулась к стогу, где провела ночь. «Еще и пьяная!» — донеслось в спину. «А ведь одета, как госпожа!» Я прислонилась к грудью к стогу, ткнулась в него лицом. Жесткое сухое сено царапало кожу.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 «Еще суток не жената, уже хочется овдоветь». «Нет уж, чтобы не заставило этого мужчину жениться на мне, то есть на моей предшественнице, сделал он это явно не из-за большой любви. И, кажется, свою свежеиспеченную жену он тоже убил, иначе бы я не заняла ее тело Да и как еще трактовать его «перестарался с воспитанием» и не следовало до этого доводить?» По спине пробежал мороз.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 «Милая леди, как вы здесь оказались в таком виде?» Я оглянулась. В повозке без дверей, но с крышей сидела женщина средних лет и мужчина по виду лет двадцати пяти. Женщина вгляделась в меня, поцелеповато щурясь, а мужчина выдохнул. «Алисия?» Я ошалела, уставилась на него. «Игорь?» «Да что это за бред такой? Сперва Александр, который не Александр, теперь Игорь, который...»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 «Какая разница?» «Ксандр сказал, что его жене нездоровится прошипел Игорь, «или как его теперь звать?» «Я вернусь и...» «Ты закроешь рот, отойдешь на три ярда и дашь нам спокойно поговорить», — сказала тетя Люда. И Игорь мгновенно заткнулся. Жал кулаки, но в самом деле отошел на несколько метров. «Бедная девочка, иди сюда». Она притянула меня к себе, как в детстве.